Разговор с Яной. Мужчине не нужна кухарка и уборщица, ему нужна женщина-партнер. Меня зовут Яна, мне тридцать восемь лет, разведена. Хотя уже лет за пять до развода он мне не был нужен. Вы говорили, что детей надо воспитывать так, чтобы они не нуждались в родителях. Мой ребенок уже с десяти лет ни в ком не нуждался. Я его воспитывала так, чтобы он не был так привязан ко мне, как отец к матери. И правильно, если хочешь, чтобы он нуждался в тебе, тогда как личность ты должна расти выше. Ты где работаешь? На металлообрабатывающем заводе. Тогда сделай себе целью стать министром обрабатывающей промышленности. У меня другая специализация. Неважно, торговля, юриспруденция, Тебе надо занять высокое положение. Станешь министром и муж вернётся. Хотя вряд ли ты его примешь. Кстати, а когда у тебя мысли о разводе появились? Когда ребёнку было 3 года и я вышла на работу. Тебе стало ясно, что с ним жить нельзя после 3 лет брака. Зачем было ждать? Прошла влюблённость Если не умеешь правильно выбирать надо мужчин менять до тех пор, пока не найдёшь то, что нужно. Хоть 10 раз меняй, но найди человека, с которым быстро не разбежишься. Весь развод вещь серьёзная. Если вы развелись, значит, допустили ошибку в выборе в отношениях. А для того, чтобы со вторым партнёром всё сложилось, нужно проанализировать предыдущие ошибки, допущенные в отношениях с первым мужем и больше их не совершать. Не вести себя несколько иначе. Если же вы ничего не поменяете в своём поведении, то и во второе, и в третье, и в четвёртый раз ваша семья будет рушиться. Для этого и нужна ваша психологическая помощь. Мы найдём разногласие, отыщим твою ошибку, и ты будешь вести себя иначе. И другого мужа найдёшь. Сейчас ты с кем сошлась? Новый кавалер крутой, но и проблемы стали круче. И решать их стало сложнее. Ладно, оставайся с этим крутым, ругайся с ним, жалуйся. Хотя по уровню жалоб можно судить об уровне развития человека. Пойдёшь выше, тоже будут жалобы, но другие, более высокого уровня. А смысл занять первое место в профессии, а не в сексе. Секс оставляй на потом или пусть он будет между делом. Главное состояться в специальности. А если не интересная профессия, какого-то уровня достиг и всё, пришла апатия. Какой бы профессией вы ни занимались, наступает момент, когда заниматься этим делом становится неинтересно. Тогда надо перейти на другой уровень. И когда ты ищешь новую работу, то предполагаешь, что найдёшь такую же, что и прежде. А как правило, находишь более интересную. Я работал хорошим врачом, но однажды надоело. У меня была высшая категория, написано два учебника. Я был лучшим специалистом области. Я перешёл на другую работу, педагогическую. Там были совсем другие проблемы. Я их решал, стал лектором-консультантом пяти больниц. Потом это тоже надоело. Стал книги писать, проводить семинары. Но и это тоже скоро надоест. Или вам мои семинары надоедят, и вы прекратите ко мне ходить, или мне надоест с вами заниматься. Одно и то же вам рассказывать, оно мне надо? А в чём смысл жизни? Занять первое место, двигаться вверх, брать одну вершину за другой. Ты всё равно можешь оставаться недовольным собой. Взял очередную вершину и стало скучно, и так до бесконечности. Ради бога, кто тебя тут держит на этом свете? Так мир устроен. Надо быть счастливым, довольным собой и жизнью, результатом. Но достиг вершины и понял, что ещё что-то есть, что можно покорить. В этом и есть смысл жизни, в самом процессе. Сидел бы я сейчас врачом-ординатором, сделал бы хорошую карьеру, потому что в клинике было всего 5 врачей такого же уровня, что и я. Но они там и остались, а я стал известным, знаменитым и богатым. У меня есть базовая профессия психиатр, и она мне может пригодиться. Например, когда вы перестанете ходить на мои тренинги, потому что разоритесь, то вы попадёте в психиатрическую больницу, а я туда пойду работать психиатром, и там снова встретимся. Почему надо бросать дело, которое ты делал и хорошо сводил, потому что всегда можно к нему вернуться. Как мне правильно выбрать нового мужа, чтобы не ошибиться? Мужиков у нас мало, у нас много брюконосителей. Внешне они друг от друга ничем не отличаются, а внутренне очень. Брюконоситель просто брюки носит, но не является мужчиной. Да и женщин мало, больше юбконосительниц. Если тебе мужчина попадётся, будет требовать, чтобы ты ему борщи готовила, не связывайся с ним. Психологи выяснили, что на самом деле мужчине не нужна жена для того, чтобы готовить, стирать, убирать. Для такой работы он может нанять повара, прачку. Мужчине надо, чтобы рядом с ним была женщина, равная ему в делах. Хорошо бы, чтобы они делали одно и то же дело. Не обязательно, чтобы у супругов была одна профессия. Например, если я писатель, то мне подойдёт жена как редактор. Я в ней буду заинтересован, потому что она не только мои книги будет редактировать, ибо в других книгах есть то, что мне может пригодиться. Главная общая цель это укрепляет семью. Любовь это когда смотрят в одну сторону, а не друг на друга. То есть жена нужна для того, чтобы помогала. Не помогала, а участвовала. Чтобы вкладывала свои силы и знания в общее дело. Это не помощь, а равное участие. партнёрства. Например, если у меня строительный бизнес, а жена юрист, то она мне поможет вести юридические дела. Значит, она равноправный партнёр. И мне тогда спокойнее, а я буду ремонтировать её офис. А многие разводятся и снова мечтают выйти замуж за тех же брюконосителей. Надеются, а вдруг не будет вдруг всё будет точно то же самое. И, конечно, у них возникают те же самые проблемы, что были в прошлых браках. Попробуйте хотя бы познакомиться с настоящим мужчиной, и сразу разницу увидите. Сколько известно таких случаев. Олигарх женился на прикмахерше. Что надо было сделать? Довести её до своего уровня развития, а он, как говорится, снял её с производства. В итоге он будет наверху, а жена будет ковыряться внизу с детьми и с едой. Некоторы ему ж я даже говорят, не хочу есть чужих рук, хочу, чтобы жена готовила. Но это не жена, а посудомойка, прачка, воспитатель, в общем, агрегат по обслуживанию. Запомните раз и навсегда: жена это прежде всего партнёр в делах, и вместе должны детей заводить. Помните сказку о цари Салтане. Три девицы под окном пряли поздно вечерком. Кбы я была царица, говорит одна девица, то на весь крещённый мир приготовила б я пир. Кбы я была царица, говорит её сестрица, то на весь бы мир одна надкала я полотна. Кбы я была царица, третья молилась сестрица, я б для батюшки царя родила богатыря. Понятно? Третья сестра правильно мечтала. Пусть одна из вас будет кочихой, другая поварихой, а я рожу богатыря. И царь женился на ней. Сказки мне нравятся тем, что в них всегда есть глубоко выраженная идея, которая сразу не очень видна.